Вся в делах. Инман придерживался указаний карты, искусно нарисованной мулатом, когда шел через местность, которую местные жители называли предгорьем. Ночи стояли холодные, и листья на деревьях уже начали менять свой цвет. После почти целой недели, проведенной в пути, он достиг того места, которое на карте было лишь белым пятном у самого ее края и теперь он видел перед собой голубой хребет, паривший, словно медленно плывущий в небе дым. Ему понадобилось больше трех ночей, чтобы миновать отвратительную местность под названием Счастливая долина, длинную широкую полосу пахотной земли и пастбищ у подножия гор. Там было слишком открытое место, чтобы чувствовать себя спокойно днем. По ночам слышались револьверные выстрелы. И виден был свет факелов. По дорогам все время разъезжали темные всадники, которых Инман пропускал, много раз прячась в канавах и стогах сена. Он полагал, что это всадники из отрядов внутреннего охранения. Все они были пьяны, как охотники на инотов перед рассветом. Они искали федералов, бежавших из тюрьмы в Салисбери, и были скоро на расправу. В долине, на большом расстоянии друг от друга, стояли огромные дома с белыми колоннами. Они были окружены россыпью так что казалось, что долина разрезана на феодальные лены. Инман смотрел ночью на свет в окнах этих домов, понимая, что он воевал за тех мужчин, что жили в них, и это вызывало у него досаду. Ему хотелось побыстрее попасть в малонаселенные области гор, где, как он надеялся, Люди будут создавать меньше препятствий на его пути. Инман постарался как можно быстрее покинуть опасные дороги равнины и вышел на узкую проселочную дорогу, которая шла на север, поднимаясь вверх на хребет, а затем резко спускалась в глубокое ущелье, на дне которого текла река, потом снова упорно поднималась по направлению к гребню голубого хребта. Инман шел по ней часть одного дня. И весь следующий день, а стена гор все так же маячила перед ним, и дорога тянулась бесконечно. Она вскоре привела его в более позднюю стадию осени, так как в Высокогорье времена года начинались намного раньше. Земля там была усыпана листвой, которой было так много, как и на самих деревьях. К вечеру начался холодный дождь, и Инман без особого удовольствия шел остаток дня в темноте. Уже далеко за полночь, почти падая от усталости, мокрый, как выдра, он наткнулся на большой каштан с дуплом, кора, вокруг которого зажила и была похожа на толстые губы. Инман забрался внутрь, и, хотя там хватало места, чтобы только сидеть на корточках, по крайней мере, в дупле было сухо. Он сидел там долго, слушал шум дождя, скручивал сухие листья, хотая их между пальцами, а потом выбрасывал в темноту. Найдя приют в дереве, он начал ощущать себя промокшим ночным духом, каким-нибудь гномом или троллем, изгнанным, обиженным и готовым внезапно наброситься со злости на прохожего. Позже он то дремал, то просыпался, ожидая утра. а затем, наконец, крепко заснул, угнездившись в самом сердце каштана. Инман снова увидел свой сон о Фредериксберге и вскоре после рассвета проснулся, дрожащий и в мрачном настроении. У него было такое чувство, будто все вокруг него стало совсем не таким, каким было накануне. Он старался вылезти из сердцевины дерева, но обнаружил, что вся нижняя половина его тела словно омертвела. Инман выкарабкался из дупла, подтягиваясь на руках. Он не чувствовал ног, будто все, начиная от пояса, у него было отпилено. Словно там ничего нет, и он сам находится в процессе превращения в какой-нибудь призрак. И его тело тает снизу и растворяется в воздухе, как будто остаток пути ему придется проделать в виде дымки или тумана. Эта мысль имела свою привлекательность, странствующая тень. Инман вытянулся на земле на мокрой подстилке из листвы, и посмотрел вверх, сквозь ветви деревьев и падающие с них листья. Серые облака затянули небо. Голубые клочки тумана, прозрачная и бледная, как тающий пороховой дым, двигались сквозь верхний полог из каштановых и дубовых ветвей, приглушая яркость осенней листвы. В лесу захлопала крыльями перепелка. Глубокий, сильный звук, похожий на биение его сердца, за мгновение перед этим. Он приподнял голову и прислушался, думая о том, что даже если это его последний день на земле, ему следует быть бдительным. Но в этот момент хлопанье крыльев стало реже и постепенно затихло в лесу. Инман посмотрел на нижнюю часть своего тела и со смешанным чувством обнаружил, что он, оказывается, еще не совсем превратился в туман. Он попробовал двинуть ногами, и они ответили на этот призыв. Затем потер лицо ладонями и одернул мятую одежду. Он промок до нитки. Инман приподнялся, чтобы достать свои мешки из дерева, затем осел, прислонившись к его стволу. Открыл фляжку с водой и сделал большой глоток. Из еды у него осталась только кружка кукурузной муки. Он сгреб сухие ветки, чтобы сделать костер и приготовить кашу. Затем зажег труд и долго дул на него, пока маленькие серебристые круги не заплясали у него перед глазами. Но костер лишь вспыхнул, сильно задымил, а потом погас. Я сейчас встану и пойду дальше, сказал Инман, как будто его кто-то мог услышать. Однако. После того, как он произнес это, он сидел там еще долго. «Я крепну с каждой минутой», — думал Инман. Но, попытавшись найти тому подтверждение, убедился, насколько это далеко от истины. Инман поднялся с сырой земли и стоял, покачиваясь, как пьяный. Затем пошел, но, пройдя совсем немного, непроизвольно согнулся. Его внутренности свело в сухой рвоте так сильно, что он опасался что какой-нибудь важный внутренний орган может оказаться на земле. Раны на шее и свежие раны на голове горели и пульсировали, словно сговорившись против него. Он посидел на камне, затем встал и все утро шел через туманный лес. Этой дорогой мало пользовались. Она так кружила и петляла, что он не мог сказать, в каком направлении она идет. Эта тропа — никуда определенно не вела, только все выше поднималась в горы. Она проросла травой и папоротником, и казалось, что земля постепенно принимает свой первозданный вид, и через некоторое время от этой дороги не останется и следа. На протяжении нескольких миль Инман шел через лес, состоящий из огромных цук. Туман окутывал их так густо, что полностью скрывал их зеленые сучья. Видны были только черные стволы, поднимающиеся в низкое небо, как древние менгиры, поставленные забытой расой в память о самых мрачных событиях своей истории. Инман не замечал ни одного признака присутствия человека, кроме тропы через эту дикую местность. Ни одного, чтобы понять, как отсюда выбраться. Он чувствовал, что совсем запутался и потерял дорогу а тропа вела его все выше и выше, он двигался медленно, еле волоча ноги, без уверенности, что это приблизит его хоть на йоту, к какому-нибудь знаку, показывающему, куда идти. Ближе к полудню он, следуя по тропе, повернул и подошел к какому-то непонятному существу, чем-то напоминавшему тощего, низкорослого человечка, присевшего на корточке. Над зарослями высокого папоротника, покрытого инием, выступали только голова и плечи. На каждом кончике папоротника застыла яркая капля росы. По позе этого существа Инман сначала подумал, что он застал лысуху в момент испражнения. Но, приблизившись, рассмотрел, что это была старая женщина, присевшая на корточке, чтобы положить кусочек сала для приманки в птичью ловушку — Милы сухо, зато старушка. Инман остановился, окликнул ее. «Эй, мэм!» Маленькая женщина мельком взглянула на него, но даже не махнула ему рукой. Она сидела на корточках и тщательно налаживала селки, полностью погруженная в свое занятие. Закончив, она встала и принялась ходить вокруг ловушки. Проверяя ее, пока в папоротнике... Не образовался безупречный круг, она была совсем старая. Это было совершенно ясно, но, за исключением морщин и обвислого подбородка, ее кожа на щеках розовела, как у девушки. На старухе была мужская фетровая шляпа, белые редкие волосы над ее полями висели до плеч. Ее одежда, объемистая юбка и блуза, была сделана из мягких дубленых шкур которые выглядели так, будто их вырезали ножом и наскоро сшили грубыми стежками. На ней был сальный фартук из хлопчатой ткани, завязанной вокруг талии, из-за пояса торчала ручка малокалиберного револьвера. Ее башмаки были грубо сделаны каким-то сапожником-неумехой, их носки загибались кверху, как концы лыж. К стволу большого тополя было прислонено длинноствольное охотничье ружье пережиток предыдущего века инман понаблюдал за женщиной немного и сказал вы не поймаете ни одну перепелку в селок если они будут чуять запах человека от меня не сильно пахнет возразила женщина что ж ваше дело я бы хотел узнать эта дорога ведет куда нибудь или она скоро закончится это никуда не ведет Но в паре миль отсюда есть тропа. Она, насколько я знаю, идет дальше, на запад? В основном на запад. Она идет вдоль хребта, если точнее, то на юго-запад. Старая торговая тропа с индейских времен. Очень благодарен, сказал Инман. Он засунул большой палец под лямку заплечного мешка, собираясь идти дальше, но в это время пошел дождь длинными тяжелыми каплями, падающими, как свинец, из бойницы. Женщина подняла сложенную чашечкой ладонь и наблюдала, как вода заполняет ее. Затем она взглянула на Инмана. Его раны были ничем не прикрыты. Она пристально посмотрела на него и сказала, «Похоже, на дырки от пуль». Инман ничего не ответил. «Ты выглядишь слабым», — заметила она. «Бледный». «Я в порядке». Женщина посмотрела на него внимательнее. «Ты выглядишь так, будто хочешь есть». «Если бы вы могли зажарить для меня яйцо, я бы заплатил». «Что?» — спросила она. «Я подумал, может, вы зажарите мне несколько яиц, я бы заплатил», — повторил Инман. «Продавать еду?» — спросила она. «Думаю, нет. Я еще не дошла до такого». «Но я могла бы дать тебе еды. Хотя у меня нет яиц. Здесь неподходящее место, чтобы держать кур. Дух совсем неподходящий для кур». «А ваш дом близко?» «Меньше мили отсюда, и ты доставишь мне радость, если примешь кров и еду в моем доме». Тогда я буду дурак, если скажу нет. Инман последовал за женщиной, замечая, как она ступает сначала на носок, а потом на полную ступню. Эту манеру ходить часто приписывают индейцам, хотя Инман знал многих индейцев чероки, включая пловца, которые ступали сразу на всю ступню, как крохли. Они прошли поворот и оттуда двинулись По большим каменным плитам. Инману показалось, что они идут к краю ущелья, так как запах разреженного воздуха говорил о значительной высоте, хотя сквозь туман ничего нельзя было разглядеть. Дождь немного утих, перейдя в мелкую морось, и затем превратился в твердые дробинки снега, которые отскакивали от камней. Инман и старуха остановились посмотреть, как они падают, Но это продолжалось лишь минуту. Затем туман начал подниматься, быстро смещаясь вверх. Его полосы таяли на восходящем потоке. Над Инманом открылись голубые клочки неба, и он задрал голову, чтобы взглянуть на них. Он решил, что этот день собирается показать ему все виды погоды. Затем, обернувшись, он посмотрел вниз и почувствовал головокружение когда под носками его сапог вдруг открылся целый мир. Он и в самом деле стоял на краю обрыва. Инман непроизвольно отступил на шаг назад. Речное ущелье, очевидно, то, по которому он шел накануне, тянулось под ним, голубое и лиловое, и он подозревал, что мог бы плюнуть и почти попасть в то место, где проходил позавчера. Кругом, куда ни посмотри, тянулись горные хребты. Инман огляделся и вздрогнул, увидев огромную холмистую гору, возникающую из тумана на западе, которая неясно вырисовывалась на фоне неба. Солнце пробилось через прорезь в облаках, и огромная дуга лестницы Иакова вдруг повисла в воздухе, как дымчатая завеса между Инманом и Голубыми горами. На их северном склоне был виден контур из камней. Профиль огромного бородатого человека, пересекающий горизонт. «У этой горы есть название?» — спросил Инман. «Та на сказала женщина. «Так ее называли индейцы». Инман взглянул на большую гору с профилем старика и затем дальше, за нее на юго-запад, где горы постепенно уменьшаясь, утопали в бледной дымке, волны гор. Тому, кто смотрел на них со стороны, было совершенно очевидно, что они бесконечны. Заходящие друг за друга серые горбы самых отдаленных вершин различались лишь как сочетание света и тени в бледно-сером воздухе. Их очертания и призрачный вид, казалось, говорили с Инманом но он не мог точно истолковать, о чем. Горные хребты располагались один за другим, постепенно становясь все меньше и меньше, как боль от раны на шее, которая становилась все слабее и слабее по мере того, как рана заживала. Старуха махнула рукой в ту сторону, куда он смотрел, указав на два острых зубца на дальней линии горизонта. «Столовая гора», — сказала она. Ястребиный клюв. Говорят, индейцы ночью зажигали на них костры, и их можно было видеть за сотни миль. Она стала подниматься выше. Моя стоянка как раз над этим местом. Вскоре они покинули основную тропу и вошли в узкий, сильно поросший лесом разлом в горах. Темную небольшую лощину, пахнущую растительной гнилью и сырой землей. Через нее протекал маленький ручей, деревья росли низкорослые, сучковатые и бородатые от лишайника. Все они стояли, сильно накренившись в разные стороны. Инман представил это место в феврале, когда на склонах холмов забывает ветер, наметая снег среди голых деревьев. Когда они пришли к стоянке, Инман увидел сооружение, которое, очевидно, начинала свою жизнь как средство передвижения, но затем обрело корни это был маленький фургон цвета ржавчины стоявший на расчищенном участке среди накренившихся деревьев трещины его сводчатой крыши были покрыты черной плесенью зеленым мхом серым лишайником три ворона ходили по крыше и клевали что то в щелях лозы в юнка обвивали ступицы высоких колес Стены фургона были разрисованы яркими рисунками. Присмотревшись, Инман разглядел, что это были разные сценки и портреты, а под ними и вокруг них неровные строчки с какими-то высказываниями и призывами. Под навесом крыши висели пучки сухих трав, красного перца, различных высохших корешков. Тонкая струйка дыма поднималась из трубы на крыше. Женщина остановилась и крикнула, «Эй, там!» Вороны с карканьем взлетели. На ее зов из леса и из фургона прибежали разные изящные козочки. Они вдруг все собрались, дюжины две, а то и больше. Они подбежали к Инману и сгрудились вокруг него, подняв вверх головы и с любопытством его разглядывая. Их желтые мандалевидные глаза были яркими и печальными. Инман подумал, насколько коза выглядит любопытнее и разумнее, чем овца, хотя они во многом схожи. Козы вокруг него постоянно меняли положение, толкали друг друга, блеяли, звенели колокольцами, привязанными к их шеям. Оказавшиеся сзади ставили свои маленькие копытца на спины тех, что были перед ними, и вытягивали шеи, чтобы лучше видеть. Старуха направилась к дому, Инман последовал было за ней, но большой козел преградил ему путь. Он отступил назад на пару шагов, растолкав маленьких коз, присел на задние ноги и, бросившись вперед, ударил рогами Инмана в бедро. Инман так ослабел от тяжелого пути, проделанного им за последние дни, и от голода, вызывавшего у него головокружение, что не смог удержаться на ногах и упал на спину. Козел был черный, с коричневым, длинная борода у него утончалась книзу на манер сатанинской. Он подошел к Инману и встал над ним, как будто изучая свою работу. Головокружение и боль в голове у Инмана усилились, и он опасался, что может совсем отключиться. Но он взял себя в руки, сел, снял шляпу и хлестнул у козла по морде. Затем поднялся, шатаясь, на ноги и выпрямился потом снова хлестнул козла шляпой старуха даже не остановилась и обойдя фургон сбоку исчезла из виду инман козел и стадо коз последовали за ней он обнаружил что она сидит на корточках в пристройке крытой разлапистыми ветками сосны устанавливая лучину для растопки на собранное в кучу угли костра когда она разожгла огонь Инман подошел ближе и протянул над огнем руки. Женщина притащила и свалила в костер ветки гекори. Затем взяла белый эмалированный таз и, отойдя немного от костра, села на землю. Маленькая коза с коричневыми и белыми пятнами подошла к ней. Старуха поглаживала ее и почесывала ей шею, пока та не согнула ноги в коленях и не легла рядом с ней. Ее длинная шея была вытянута вперед, Старуха почесывала ее морду под челюстями и гладила уши. «Какая мирная картина!» — подумал Инман. Он наблюдал за тем, как старуха, продолжая почесывать козу левой рукой, правой потянулась зачем-то в карман фартука. Быстрым движением, выхватив нож с коротким лезвием, она вонзила его козе глубоко в артерию под челюстью и подставила белый таз, чтобы поймать хлынувшую струю алой крови. Коза дернулась, затем успокоилась и лежала, дрожа, пока старуха продолжала почесывать ее мех и поглаживать уши. Таз медленно наполнялся, коза и женщина пристально смотрели вдаль, как будто ждали какого-то знака.